И за все эти удобства, за содержание в больнице, взималось земством по 57 копеек в сутки с человека, а управа на медицинскую часть в уезде выводила по 20 тысяч рублей в год в своих отчетах и сметах. В таком-то образцовом состоянии находилась эта больница, когда отец Никандр привез в нее Тамару. С помощью фельдшера и кухонного мужика внесли больную в приемный покой и дали знать во флигель доктору. Тут сейчас же прибежала и Любушка Кучаева, чуть только узнала, что это учительницу из пропойска привезли. Она приняла в ней живейшее участие, но не скрыла от священника, что приходит в ужас при мысли, каково это будет Тамаре, лежать в таком невозможном помещении, откуда больные просто бегут, чуть лишь есть к тому малейшая возможность. И вкратце рассказала ему, что это за прелесть их пресловутая Желтогорская больница. У отца Никандра и руки опустились. Что же теперь делать, как быть больною? Но тут вскоре явился врач, которому он передал письмо от его собрата и соседа по земском медицинскому участку. «Ну, батюшка, принять-то мы примем», — согласился врач, прочитав записку, но выразил непритворное удивление, как же это его коллега решился направить больную к ним в Желтогорск. «Да и вы-то сами разве не знаете, что это за больница?» Отец Никандер даже сконфузился. Знать-то он знал отчасти, слыхав от других, что не особенно хорошо Но чтоб уж так плохо, как сам теперь видит, этого он, признаться сказать, и думать не смел. Привез же больную потому, что тут всего ближе от пропойска. Куда же было девать ее? Думал, что как-никак, а все же больница, учреждение. Да, учреждение, мы вот образцовые земские колонии для умалишенных. Это сделайте ваше одолжение, это мы охотно устраиваем. Не иначе, как по Фрэнсису Скотту, по шотландской системе, для самих себя должно быть. А тут простое, самонужнейшее дело для мужика – Живет и так, мол, ну его». Отец Никандер соглашался, что все это очень горько и прискорбно, но тем не менее, что ж теперь делать с больною? Он уже готов был вести ее к себе в Горелого, пусть уж лучше у него в семье лежит, хоть помещение, не бог весь какое, да ничего, как-нибудь потеснимся. Но тут энергично вступилась Любушка Кучаева. «Что вы, как можно? Только что приехали, да опять чуть не сто верст вести Тифозную. Да это бессмерть и смерть». «Ни за что! этого как хотите!» а и я не могу позволить, она моя товарка, а я уж сама о ней позабочусь. Доктор, однако, выразил сомнение, что вряд ли ее заботы приведут к чему-то путному, если температура в женской палате стоит на точке замерзания, а при ветре и на два ниже нуля бывает. В палату? Да что вы, Господь с вами, с ума я сошла, что ли, отмахивалась от его слов Любушка, к себе положу, в свою комнату, у нас, во флигеле, слава богу, не продувает. Врач согласился, что это дело другое, и разрешил перенести одну из больничных коек с принадлежностями в комнату фельдшерицы, где и была сейчас же уложена Тамара. Теперь отец Никандр мог уехать домой со спокойным духом, зная, что оставляет ее на надежные руки и в наиболее сносных условиях. При отъезде он вызвал Любушку в сени и передал ей под секретом 10 рублей из своих собственных денег, все, что мог уделить от себя при скудости собственных достатков на нужды больной, не равно, что понадобится – только не говорите, что от меня не надо». Любушка устроила Тамару довольно удобно. Стену и пол перед нею затянули и войлочными кошмами, и заслонили кровать от дверей ширмами, чтобы не дуло. Провизор отпустил из аптеки дезинфицирующих средств для постоянного оздоровления воздуха в комнате, и, наконец, Любушка, не будучи в состоянии по обязанностям своей службы безотлучно проводить все время подле Тамары, наняла для ухода за нею в часы своего отсутствия особую сиделку с воли, На что и пригодилась часть денег, оставленных отцом Никандром. Словом, для удобства больной, Любушка, по крайности стеснив самое себя, сделала все, что лишь было в силе ее возможности. Братский заботливый уход, своевременная медицинская помощь, сносные условия помещения, а главное, молодые силы своей собственной здоровой натуры помогли Тамаре перенести тяжелую болезнь благополучно. Только волосы ее стали падать. Надо было поэтому расстаться с ними, с этой чудной косою которую она всегда так холила и которую, увы, пришлось совсем обрезать. «Но вот теперь мы вас в наше согласие подстригли», шутила с ней по этому поводу Любушка. «Тоже стриженной барышней ходить будете, как и мы грешные». Скудно было больничное питание для поправляющейся Тамары, но добрые люди и тут помогли ей. Сначала на остатки денег, данных отцом Никандром, а потом и на свои собственные маленькие сбережения, Любушка ежедневно покупала ей то курицу для бульона, то свежих яиц, то вина, бутылку, не говоря уже о белом хлебе, чае и так далее. Узнав об этом стороною, пожелал и доктор помочь от себя, чем можно, и стал присылать каждый день от своего стола по порции супа до да по котлетке.